Глава шестая Выбор Как-то все сложно стало Франш швырнул в воду камень Подобрал новый Кэп остался в Шанхае Пак в Арктике, а мы снова там, откуда начали Он замахнулся, но Валькирия положила ему руку на плечо Перестань бросать, мешаешь сосредоточиться Мы сидели полукругом на берегу, глядя сквозь дымку на солнце, сползавшее в море Сбоку от меня Валькирия, Франц и Борис Жеброски С другой стороны Счастливчик и Чухрай Бридж с Вулом разместились чуть ближе к воде Облюбовали большой плоский валун, облепленный снизу водорослями. Снайпер изучал ружье фирмы «Трайбек», водрузив раскрытый кейс на колени. Кейсов у нас было много. Больше трех десятков осталось в конвертоплане. Ну и сам конвертоплан с практически опустевшим боекомплектом для пушек покачивался на волнах, пришвартованный к пирсу. Вот и все вооружение группы теперь. «Нельзя сидеть сложа руки», — сказал Чухрай. «Нужно действовать», — лететь на Кипр за оружием или прыгать через портал в штаб ОСИ, доложить обстановку. Стратег нашелся. Франц все-таки швырнул камень. Он злился, что Кэп остался в Шанхае и, судя по всему, не смог помешать Килу осуществить задуманное. Нас с Гомес никто не винил. Командир не страдал безрассудством, всегда принимал обдуманное решение и отдавал взвешенные приказы. Франц злился потому, что не было шансов задержать и помочь Беррату. «На Кипре теперь хозяйничает Кило?» Он похлопал по ладонью о ладонь, счищая налипший песок. «Если там вообще склад сохранился. А в штабе Аси нас ждут с распростертыми объятиями. Встретят с оркестром, стол накроют. Я верно рассуждаю, майор». Гомес промолчала. вул строго посмотрел на Франца, сказал, «Нужен какой-то нестандартный ход». «Мы знаем обстановку и можем удивить противника. Неплохо вооружены!» Он закрыл кейс и похлопал по крышке. «У нас есть транспорт и навигатор. До Шанхая группа двигалась из локации в локацию, опережая всех, своих и противника. Но Кэп совершил ошибку. Зато теперь мы знаем, зачем создан Трайбек». «Браво, фул!» — сарказмом в голосе Франц поаплодировал. «Сколько служим вместе!» «Больше трех слов от тебя за раз не слышал. Тоже записался у стратеги». «Я думаю, в отличие от тебя, хочу помочь». Вул кивнул в мою сторону. «Наше дело солдатское — выполнять приказы, но и смекалку проявлять, когда требуется». «Франц...» Я наклонился вперед, чтобы заглянуть ему в лицо. «Вовремя. Пулеметчик уже открыл рот для новых комментариев. завязывает трепаться. Вул дело говорит». «Давайте пройдемся по основным моментам. Может, родим чего? Прошу вас, майор». Трайбек под контролем Кило. Гомес ловко подхватила камень, за которым потянулся Франц. Его мощности и ресурсы возросли. Стоит ждать серьезных изменений ситуации на всех ТВД примерно через сутки, когда он перегруппирует силы и начнет атаковать. «Мы можем предупредить Ось?» «Можем. Но стоит выйти на связь, «Нас засекут и вышлют сюда ударные группы». «Не уверена точно, но, скорее всего, Кило знает о нашем убежище. Я ведь использовала сеть UWC, когда определяла координаты его ракетоносца». «Откуда он знает, что мы в цифре?» — спросила Бриндж. «Да», — оживился Франц. «Откуда?» кэп остался там», — пояснила Валькирия. «Возможно, Кило держит его в плену. Пак воскрес на ракетоносце. Несложно сложить два и два, чтобы понять». «Тогда со временем у нас швах!» — Тедди постучал по циферблату на запястье. «Да, надо это учитывать», — согласилась Гомес. «Но, думаю, охоту на Наскилу устроить чуть позже. У него сейчас дел не в проворот. значит «Значит, все-таки попробуем предупредить командование», — произнес Чухрай с надеждой. «Убедить командование не получится», — разочаровала его Гомес. «Франц прав». Стоит нам появиться в русском или каком-то другом секторе, нас уничтожат. они уничтожат, так арестуют, начнут обрабатывать. — Ну, хоть кто-то меня здесь услышал, — усмехнулся Франц. — Помолчи, — одернула его Гомес. — Нужно искать способ убедить командование и помешать Кило, пока он окончательно не набрал силу, либо действовать самим против него. — А что, если использовать похищенную в штабе программу? — предложил вул и отключить Кило в реальности. Хорошая идея, старшина Гловер. Только никто из нас не знает, где находится его капсула в данный момент времени. Никто не знает, что его ждет, выгрузясь он в реал. Сможет ли вообще встать на ноги? Мышечная атрофия быстро не проходит, необходима реабилитация. Нужен транспорт и оружие, чтобы добраться в настоящий Шанхай, где установлены серверы Трайбека. Найти их и уничтожить. Как решить такую задачу хотя бы частично? — Можно решить, — сказал я. — Именно частично. Мне известно, где моя капсула. Все раскрыли рты. Гомес удивленно заморгала. Жабровский даже поднялся на ноги. — Я знаю свой личный номер и порт загрузки базы Сеул. — Откуда? — изумилась Валькирия. Кило сообщил. — Мы разговаривали на вертолетоносце. Он угрожал разрывом коммутации, но не знал, что я в цифре. «Но ты в Сеуле, а серверы в Шанхае», — сказала она. «Дай планшет». Я забрал у нее устройство, вывел на экран карту, выбрал в меню линейку, отметил города и провел между ними черту. Если напрямик почти 900 километров. «Понадобится самолет или быстроходный корабль», — заявил Вул. «Вы не понимаете, не уловили суть задачи», — вернулась к прежней теме Гомес. «Нужно не просто выйти в Реал, чтобы остановить Кило». «Нужно действовать параллельно, а мы высунуться отсюда не можем. Все против нас». «Объясни», — попросил я. «Смотрите, что получается. Кило — это не просто интеллект, ядро которого находится в суперкомпьютере, и не конкретный непись с базовыми алгоритмами поведения. Он — это все силы Ауткома одновременно. Его частичка есть в каждом боте» и в зависимости от выделяемых ресурсов его боты имеют определенные характеристики и навыки. — И? — Франц поднял брови. Слишком сложной оказалась для него мысль майора. — Нам придется убить их всех? — Нет, — качнула головой Гомес. — Нам нужно не дать ему время перегруппироваться и выполнить миссии на различных ТВД. Для этого необходимо вновь вернуться в Шанхай, проникнуть в башню и связать его по рукам и ногам, заставив бросить все вычислительные мощности на отражение атаки. — Но такое лишь по силу всему Ворнету, — проворчал Франц. — Либо тем, у кого есть мощное оружие и ключи от черного входа в Трайбек, — продолжил я. — Это как? — поинтересовался Вул. — Думаешь, Кило не сменил логины и пароли, и Бридж с майором Гомес вновь смогут вскрыть панель задач Трайбека? — Нет, — заговорила Бридж. «Дэнни намекает на то, что нужен такой человек, как Руди!» Я кивнул. «Человек из Трайбека, который даст нам эти ключи. Лазейки точно остались!» «И кто этот человек?» Франц затаил дыхание, поглядывая то на меня, то на Гомес. «Спец!» — сказала она. «Али!» — добавил я. «Не понял, так Али или спец?» — уточнил Франц. «Оба!» — ответили мы одновременно. «Офигеть!» Он хлопнул себя по коленям и стал, потрясая руками. «Ну и где сейчас искать Али, слинявшего через лабораторию в крепости неизвестно куда? А спец...» «Да мы лишь однажды видели, когда из Басры на базу доставляли!» «Найдем Али, через него выйдем на спеца», — уверенно заявил я. «Такие люди не могли не знать друг друга». «Да ну!» — Франц отмахнулся. «Догадки!» «Основанные на логике...» — серьезно сказала Гомес. — Спец Али были важными людьми в Трабике, и оба некоторое время находились в одном регионе. — Угу, — издевательски промычал Франц. — Зачуханный араб с семейкой и чернокожий сомалец, торгующий оружием. Какая между ними связь? — Тут даже мне понятно, — усмехнулась Бридж, и бойцы с интересом уставились на нее. — Эти люди — программисты высокого класса, таких единицы. — Они могут не знать друг друга в лицо, но всегда узнают по почерку. — С чего ты решила, что спецпрограммист? — парировал Франц. — Предположила, — пожала плечами бридж и попала в точку, — поддержала Валькирия. — Будет из тебя толк. — Спец, коррупционер, получавший деньги за информацию и образцы вооружений, которые переправлял на Кипр. — Я недовольно покосился на Валькирию. — Могла бы раньше поделиться информацией, переданной ей отцом. — Глядишь... «Все было бы иначе. Он отработал каналы вывода средств, прилично накопил и свалил в глухую, никому не нужную локацию», — закончила объяснять Валькирия. «Возможно, открыл лавочку или нелегальный рынок торговли оружием». «Неужели деньги виртуальности имеют какой-нибудь вес?» — удивился Франц. «Я думал, что...» «Еще какой!» Она вдруг подняла руку, будто боялась, что собьют с мысли. «Найдем спеца...» «Получим последние образцы оружия и ключи от черного хода в Трайбек». «Деннис, помнишь людей в скафандрах на Кипре?» «Ну?» «Мне кажется, они тогда прибыли не убивать нас, а забрать то, что незаконно продал спец моему отцу». «Ну, во-первых, продал Ворнет, а во-вторых...» «Я осекся». «Берат ведь, когда летели сюда с Кипра, то же самое предположил. Высказался насчет того, что в нас стрелять не собирались. Но почему именно, не знал» зато теперь стало ясно. Трайбек вычислил через Маллоу на утечку и перешел забрать свое. И теперь все скрытые наблюдатели Трайбека работали на кило. «Что во-вторых?» — спросила Валькирия. «Ты права насчет людей в скафандрах. Кэп тоже так думал. Но я никак не пойму, почему Кларк был вынужден вести тайные операции, покупать оружие, если Трайбек и без того хотел помочь людям». Почему не передал свои разработки Ворнету и не начал активно действовать сообща? Прибыль и честолюбие, Деннис. Война всегда многолика. Для одних это бизнес, для других – возможность реализовать амбиции. У войны нет лица, только отражение. Кило – обиженный генералами Ворнета ребенок. Трайбек – фирма с управленцами, подверженными мании величия, породившими благими намерениями таких, как Спец и Алип. Ты посмотри, до чего корпорации довели наш мир. Она сделала плавный взмах рукой, указывая на небо, море и бойцов. Еще несколько часов назад мы думали, что все устроено иначе, а теперь не знаем, кому доверять. — Я знаю, — вдруг сказал Жебровский, шагнул ко мне. — Приказывайте, лейтенант, хочу прикончить кило, отомстить за брата, пока обиженный наворный на такселерат не унес жизни других хороших бойцов. «Жаль, не получится пойти вместе в Реал, как хотел раньше. Но вы уж постарайтесь!» «Готов действовать, лейтенант!» — поднялся на ноги Чухрай и встал рядом с Живровским. «С тобой, Дэнни!» — кинул Вул и присоединился к новобранцам. я всегда верил в нас!» «Счастливчик прошел, к товарищам встал в строй. И прощил тебе большое будущее!» «Уверен, ты Пака с командиром вытащишь. И вообще...» «Дашь каждому из нас глотнуть настоящего воздуха, без примесей, нулей и единиц!» «А тебя, оказывается, любят, Дэнни!» Бридж шагнула к остальным. «Не подведи!» Мы переглянулись с Гомес. И майор, слабо улыбнувшись, поднялась с песка, заняла место рядом с Бридж и сказала, «Без технической поддержки нам Али не найти. Я знаю, кто поможет. Свяжемся с Осью, вызовем Митрошина, а через него подключим группу Рюминга». «Вы чокнутые. Фран стоял, уперев руки в бока. «Вы упорно малюете на себе мишень! Ох!» Он резко наклонился, но увернуться от брошенного Гомес камня не смог. «За что? Я же с группой. Без меня такое дело не провернуть. Просто хотел сказать... Заткнитесь уже, рядовой Бразаускас, и встаньте в строй», — велела Гомес. «Вам старше по званию приказывает». На лицах заиграли улыбки, когда Франц, потирая плечо, оказался рядом со всеми. «Группа, слушай приказ!» Я обвел бойцов долгим, внимательным взглядом. Гловер с щухраем и лейтенантом Эвертон готовят к взлету конвертоплан, крепят груз, проверяют оружие. Счастливчик, я и майор Гомес спускаемся в узел связи, ищем способ наладить контакт с подполковником Митрошиным. Есть у меня одна идея. Бразаускас и Жебровский ведут наблюдение за окрестностями. вул выдай каждому по ружью». «Я!» «Есть!» «Без ведома командира с постов не отлучаться». «Разоядись!» Мы с Валькирией теди отправились в узел связи. вул крикнул, что пришлет Чухрая с оружием для нас. Я одобрительно махнул рукой и прошептал гомис поглядывая на впереди идущего счастливчика. «Совершенно не представляю, как искать Али. Можем вернуться на иранский берег, воспользоваться его базой в поселке». Но как быть дальше, не знаю. Не представляю, как реализовать задачу на техническом уровне. Положись на меня. Сейчас главное связаться с Митрошиным без помех от ауткома и задействовать рюминга. Слушай, не выдержал я. Сколько в тебе еще секретов, чтобы перестать удивляться? Она не ответила на вопрос. Засмотревшись на крепкую спину счастливчика, сказала. А он ничего, симпатичный. Я качнул головой. Нашла время». Хотя мы все очень долго на взводе, и лучший способ отвлечься – переключиться на личное с абсолютно незнакомым человеком. Сбросить напряжение. Тедди первым спустился в узел связи. Я помог Валькирии сойти на лестницу. — Почему счастливчик? — поинтересовалась она, когда мы зашли в комнату с терминалом. — Почему так прозвали? Тедди пожал плечами, смущенно улыбнулся. — Наверное, потому что везет больше, чем другим. — Во всем? Она опустилась в то же кресло, в котором сидела, когда мы тут совещались с Берратом. «Не знаю, мэм». «Если командир не против, можешь обращаться ко мне по имени». «Не против». Я поставил перед счастливчиком табурет и надавил ему на плечо. Сам занял соседнее сгоме с Гомес Майор суетливо поправляла волосы, поглядывая на связиста. «Кокетничает. Может, во мне ревность пытается пробудить, а может, смирилась с тем, что Бридж мне более симпатична». Оно и к лучшему. тэд к черту субординацию! Сразу к делу!» «Окей, Дэнни, только объясните, чем помочь. В программах я не шарю. Я больше по проводам». «Вот именно!» – щелкнул я пальцами. «Именно такой специалист нам и нужен». И быстро рассказал ему про Али, который использовал древнее оборудование и перекачивал данные по проводам. В конце спросил, можем ли мы сделать так же наладить связь с Митрошиным, подключившись к устаревшим модемным пулам, чтобы Килл у нас не засек? — Вполне, если найдем доступ к провинциальной АТС, — ответил Тедди. Гомес вывела на монитор терминала данные региональных станций. Счастливчик, хмуря рыжие брови, подался к экрану. — Нужны станции-дублеры, желательно, чтобы не зависели от геовеб-маршрутизаторов, не были встроены как аварийная система в единый комплекс связи, Несколько ударов пальцами по клавишам, и на экране остались пять строчек. Гомес вбила в командную какие-то символы, экран мигнул, и возникла карта, где отобразились выбранные т.с «Вот это подойдет! Она координатная!» Счастливчик ткнул в остров строго между Родосом и Грецией. Мы вопросительно уставились на него. «Как? Вы не знаете?» «Там используется многократный координатный усилитель», «Древний, но вполне надежный способ коммутации сигналов, который достаточно, Тед». Валькирия выставила в его сторону ладонь. «В геовеп через нее сможем зайти?» «Ну, если там есть подобный терминал, конечно, законнектимся, но качество связи может быть паршивым. Все зависит от износа оборудования, магнитов и...» «Подходит». Я похлопал его по плечу и поднялся из кресла. «Спасибо, Тедди». Встретился с умоляющим взглядом Валькирии, просившим оставить их хоть немного наедине. «Да, а я считал, что разбираюсь в женщинах». «Тед, ты майору все-таки расскажи о многократном координатном усилителе, пока я уточняю, почему вул так и не прислал Чухрая с оружием. А после поднимайтесь наверх и будем взлетать. На все про все у вас четверть часа». Я выбрался из убежища и столкнулся с Чухраем. «Простите, лейтенант». Он держал в охапке упаковки с сухпайком. На каждом плече висело по два ружья. Задержался. Мы с Эвертон в грузовом отсеке ящики с продуктами нашли. И старшина Гловер распорядился их распределить между всеми, как суточные. Излишек оставить на месте, а остальное вот. Он кивнул на упаковке в руках. Гловер поступил правильно. Он когда-то был старшиной в учебной роте снайперов. Я оглянулся на вход в убежище. «Сытый воин, сильный воин, поэтому возвращайся на конвертоплан, объявляет 15-минутную готовность к взлету, а я пойду предупрежу пулеметчиков». Я забрал у него одно ружье и пошагал к Францу, маячившему на пологом холме в северной части острова. «Стас, послушай!» «Нет, это ты меня послушай, Деннис!» Картинка на мониторе иногда замирала, покрываясь пикселями. «У нас не больше минуты, ну от силы две. Вы подписали себе приговор. Вас приказано уничтожить любой ценой. Я сейчас же докладываю о нашем разговоре командующему и молитесь, чтобы он отнесся к моей просьбе о вашей добровольной сдаче благосклонно и дело дошло до трибунала». «Но мы не собираемся сдаваться, сэр», — сказала Валькирия. Лицо Митрошина замерло. Сдвинулось, неестественно, по частям — разбившись на десятки мелких квадратиков, и вновь ожило. «При всем уважении к вашему отцу, майор!» — начал Митрошин. «Стас! Выслушай, в конце концов!» — Гартнул я и зачастил. «Мы хакнули информаторий, чтобы была возможность вернуться в Реал. Мы все в цифре, бессмертные, благодаря секретной технологии, полученной от программиста Трайбека. И нам во что бы то ни стало, надо найти его». Но без техподдержки Ворнет этого не сделать. Нужна помощь группы Рюминга». «Как ты сказал?» «Нужна техподдержка». «Нет». Стас взмахнул рукой, и картинка вновь зависла. Но голос из динамика все-таки шел. «Бессмертные?» «Да, черт побери! Нас нельзя уничтожить в симуляторе. Мы все вне физики реального мира и коммутации. Мы в цифровом космосе, Стас!» «Он не поверит», сказала Гомес. «Ему нужно показать». Она обернулась к счастливчику, стоявшему возле стойки с оборудованием, и попросила найти какую-нибудь острую железку или молоток. АТС находилась на окраине городка, на название которого я даже не взглянул на карте. Нам удалось поднять конвертоплан и, практически цепляя брюхом волны, пролететь сотню с небольшим миль, удачно сесть, после чего из приборной панели в кабине повалил дым. Группа быстро высадилась на берег, забрав оружие, отыскала объект, взломала двери и укрылась внутри. Городок мирно спал. Третий час ночи, как-никак. Я велел бойцам рассредоточиться внутри здания, взял счастливчика Валькирию и Бридж, поднялся в техзал и спустя некоторое время все-таки наладил связь с Москвой. Конечно, не обошлось без особых знаний Гомес, когда, используя известные ей позывные, мы вышли на оперативного дежурного в штабе ОСИ, Разыграли спектакль о срочном донесении от боевой мобильной группы, и дежурный без переключил на Митрошина. «Вот!» — Денни притащил длинную отвертку. «Подойдет?» Я бы мог сломать Гомес шею, задушить, но с отверткой все гораздо наглядней и быстрее. «Давай, Деннис, бей!» Валькирия отошла от экрана, потянув меня за собой, чтобы Митрошин видел нас далеко. Бридж невольно закусила губу, и без того конопатое лицо счастливчика пошло пятнами. Я замокнулся, как ножом, и всадил отвертку Гомес в шею. Брызнула кровь, Бридж ахнула, невольно отвернувшись. Валькирия рухнула на пол. «Ты видел, Стас?» Возродившаяся у входа в комнату Гомес подошла к экрану. «Сэр, это снова я. Жива и здорова». Мы оба посмотрели на тело под ногами. «Проекция мертвеца вскоре исчезнет». — пояснила Валькирия. — Но я, как видите, спокойно могу двигаться, разговаривать, думать. — Хочешь, она убьет меня? — предложил я, протянув отвертку с окровавленным жалом майору. — Хочешь, мы убьем еще кого-нибудь из группы, чтобы ты поверил? — Достаточно. Митрошин посмотрел в сторону, будто кто-то появился рядом, но не пожелал светиться перед камерой. — Теперь ясно, почему перезагрузка системы не сработала в прошлый раз, и вы улизнули из информатория. Зачем вам программист? «Он скажет, где искать спеца, сомалийца, которого мы привезли из Басры генералу Кларку. Спец тоже из Трайбека, и у него полно оружия». «Оружие вам зачем?» «Хотим наведаться в одно место и кое-кого прижучить». «Очень информативная беседа». Стас снова посмотрел в сторону. «Хотелось бы прояснить некоторые подробности». «Ты все равно не поверишь». «Если вновь будут наглядные примеры, поверю». «Примеры закончились», сказала Гомес. «Уверенно, Разговор уже на контроле у службы безопасности, поэтому примите к сведению. Аутком готовится нанести удары по всем крупным тактическим группам Ворнет, занимающим выгодные позиции на ТВД. Предположительное время атаки 6.00 по Гринвичу. Главное направление – Европа и Азиатский регион. Рекомендую арестовать торговых представителей Трайбека и конфисковать оружие с их складов. Готовьтесь к встрече с врагом, сэр. Стас пару мгновений сидел, не двигаясь, А я уж подумал, картинка вновь зависла, но он плавно кивнул. — Принял. — Похоже, наш разговор не просто слушали. Стас находился в боевом чате на связи с вышестоящим начальством, и этим были вызваны задержки с ответом. — И все-таки я предлагаю сдаться. — Сухо объявил он. — Нет, сэр. — Нет, — повторил я. — Мы будем искать программиста. — Конец связи, — сообщил Стас и отключился. А вот это неожиданно. Почему он прервал разговор? Гомес в отчаянии повернулась ко мне и только сейчас прикоснулась к месту на шее, куда я всадил отвертку. неприятное ощущение да? Мнимое чувство вроде, а все равно, будто и народное тело до сих пор в тебе. Не по себе от такого, но пройдет», — успокоил я. «Ага», — кивнула она и повторила. «Почему Митрошин прервал разговор? В их интересах держать нас на связи и отследить по сигналу. Смотри». Я указал на экран, где в открытом окне мессенджера замигал сигнал вызова. «Ответь!» Валькирия коснулась клавиатуры. «У вас две минуты», — сказал Митрошин. Экран разделился надвое. В новом окне появился крепкий мужчина средних лет с широким скуластым лицом и зачесанными назад темными волосами. «Здравствуйте, Рюминг!» — поприветствовала его Гомес и, не дожидаясь ответа, перешла к делу. «Мне нужны сведения по проекту «Глубинная загрузка». Глаза профессора переместились немного в сторону. Видимо, взглянул на Митрошина у себя на мониторе и получил согласие кивком. «Что конкретно вас интересует?» Несколько суток назад, используя телефонные линии, подобный проект осуществил некто Али, иранец по происхождению, работавший в Трабике. «Он переместил себя и семью в изолированную локацию. Мне нужно найти его». «Но я не смогу». «Вы не поняли? Искать буду я». «Нужна технология глубинной загрузки». «Митрошин, что происходит?» – возмутился Рюминг. «Я буду вынужден. Дайте код доступа». – перебил Стас. «И пусть делает все возможное. Но, как куратор проекта, приказываю. Код». Спустя полминуты Валькирия приняла файл. Сеанс связи завершился. «Давай, денис настраивай навигатор. Времени у нас теперь в обрез». «Я уже привычным движением извлек устройство, попросил у провода, чтобы соединиться с терминалом, и проворчал. Глубинная загрузка, коды. Как же я устал от этого!» «Голове бардак!» «А метрошина будут судить, и, может быть, расстреляют!» Вдруг сказала Гомес. «Что?» «Соберитесь и настраивайте навигатор, лейтенант!» Официальным тоном ответила она. «Музыка»